Глава 12. Адюльтер. В ту среду, 27 июня 2018 года, мы со Скарлетт долго топтались перед воротами дома Макера и Везнера на шоссе Рюд. Мы звонили, но никто не отвечал. Скарлетт явно вознамерилась ждать, сколько потребуется. В конце концов, насмотревшись на наши маневры, к нам вышла соседка. «Могу ли я вам помочь?» — спросила она инквизиторским тоном, видимо, приняв нас за злоумышленников. Но, узнав меня, тут же сменила гнев на милость. «Так вы же...» — писатель, — подхватила Скарлетт, а я его ассистент Скарлетт Лонас. «Приятно познакомиться», — улыбнулась соседка, решившая поначалу, что я присматриваю себе особняк. «Дом сняли с продажи, его наконец-то купили». «Еще годы не прошло. Новый владелец сейчас в отъезде». «Тут жил Макер Эвезнер, да?» — спросила Скарлетт. «Да, дом никак не продавался. С тех пор, как... Вы же знаете, что случилось?» «Да», — ответил я. «Ну, частично. Мы затем сюда и приехали». Соседка оказалась вполне любезной и не прочь была поболтать. Она пригласила нас зайти к ней что-нибудь выпить. Несколько лет назад она овдовела и теперь всегда рада гостям. «Я хорошо помню тот год». Нас буквально завалило снегом. Хотите посмотреть фотографии? «Нет, спасибо», — сказал я. С удовольствием Скарлетт поспешила загладить мою оплошность. Соседка открыла книжный шкаф, заполненный альбомами с фотографиями, расставленными в хронологическом порядке. Она показала нам свой заснеженный сад, заснеженные шоссе Рюд и заснеженную деревню на заснеженных берегах Женевского озера. Очаровательно, саркастически восторгался я. «Не обращайте внимания на писателя», — сказал Скарлетт. соседки он любит поворчать, но, в сущности, чертовски мил». «Вы хорошо знали Эвезнеров?» «Не очень. Мы не были близкими друзьями, но поддерживали добрососедские отношения. Симпатичная пара. Мой пес тогда то и дело убегал. кабель венгерской легавый Лучше брать сук, с ними меньше хлопот. А кобелей не дозовешься. Учуют что-нибудь, найдут лазейку в ограде и поминай, как звали». Так вот, они часто приводили мне Кика, если он им попадался на дороге. «Кика — это собака?» «Да. Ах, какой был пёс. Могу достать его фотографии, если хотите». «Нет, спасибо», — отказался я. «С удовольствием», — обрадовалась Скарлетт. Соседка пошла за альбомом со снимками Кика. Пока она листала его, скарлет спросила, «Что вы можете рассказать нам об Анастасии и Маккере?» К тому моменту их брак практически распался, в смысле... Она ему изменяла. «Откуда вы знаете?» Однажды Анастасия получила большой букет. Чтобы муж ничего не заподозрил, она соврала, что «цветы от меня в благодарность за поимку Кика». А знаю я это потому, что макер пришел поблагодарить меня за розы, которые я якобы послала его жене. Я сразу догадалась, что у Анастасии есть любовник. Когда женщина лжет мужу о происхождении букета, другое объяснение вряд ли найдется. «А кто был ее любовником?» — спросил я. Понятия не имею, но Арма, их домработница, наверняка все знала. Однажды она мне даже на это намекнула. Я записал имя. «А фамилия Армы?» — спросил я. «Уже не помню, но могу дать вам ее мобильный телефон. Чудная женщина. Бедняжка. После того, что случилось, она потеряла работу. Иногда я ее вызывала, но она искала что-то более стабильное». Потом Арма нанялась в клининговую компанию. Теперь я обращаюсь к ней, когда мне нужен обслуживающий персонал на вечеринке. Свяжитесь с Армой, она обязательно вам поможет.